23 октября. Снова заходил к матери Цибиона. Говорит, что сын грозился, если потеряет место, уйти к Кателинариям. Они ведь обещают своим людям посты. Мой нежный Цебион и солдат. Правда, семья его ютится среди ужасающей нищеты. Восьмиэтажный, вечно грозящий обвалиться дом — С улицы его подпирают три толстые балки, и тут-то живет более двухсот человек, если это вообще позволительно назвать жизнью. По сгнившим ступенькам вам навстречу скатываются малыши с гноящимися глазами. То, что эти бедняки употребляют в пищу и чего у них никогда нет вдоволь, у нас, наверное, и выбросили бы на помойку. Не могу отделаться от мысли, что я несправедлив к Цибиону. Ведь столько на него навалилось, он просто не выдержал. А я предал его. Так, во всяком случае, он мог подумать. Ни с того ни с сего перестал давать ему деньги, даже на квартирную плату. Не мог же я ему сказать, что все свои сбережения отдал взаймы Ц. Легче ему бы от этого не стало. Сколько раз я уже намекал Ц, а он и ухом не ведет. Однако... Цинтии он купил жемчужный браслет. И не в кредит. Я точно знаю, что ни один ювелир не отпустит ему ничего в кредит. У него опять завелись деньги. 24 октября. Чтобы забыться, вновь погрузился в политику. С «Ц» подчас трудно работать. Чаще всего он целыми днями ничего не делает, никого не принимает, не выносит никаких решений, ничего не приказывает. Вот и приходится выслушивать жалобы на «Ц» со стороны простых председателей избирательных комиссий, их сомнения в его решимость, в возможности положиться на него и тому подобное. Он без конца колеблется». Никогда от него ничего определенного не услышишь. Он сам не знает, чего хочет. Неделями у него не добьешься приема. Все идет в криф и в кость. Никто не знает, какое он, в конце концов, примет решение. Бесспорно, он великий человек, но, к сожалению, редко бывает самим собой. Никогда бы люди так не говорили, если бы знали... До чего чудовищно сложна политическая борьба, если бы подозревали, от чего только не зависит вождь в своих решениях, и что по сути дела, он никогда не бывает самим собой, кто только не держит его в своих руках. Но сегодня Ц с самого утра вновь обуяла жажда деятельности. Что-то демократы на нынешних выборах финтят Бумаги компаний, откупивших азиатские налоги, опять подскочили на двенадцать пунктов. Опять какая-то закулисная игра. Может быть, там уже сговорились, но кто с кем? Во всяком случае, никто уже не пожимает плечами, когда Цицерон вопит, что Катилина, придя к власти, натравит чернь на форум. Ремесленные союзы теперь явно против Катилины. Неужели переметнутся и банки? Кажется, Ц намерен сам во всем разобраться. Сегодня он провел весь день в Сити, побывал во всех конторах, как рассказали мне носильщики. Они вернулись поздно, еле волоча ноги от усталости. А Клодию он вечером в моем присутствии сообщил, что потребовал от Катона политических уступок. Я доложил Ц, о чем Александр меня выспрашивал. — Каких именно? — спросил в свою очередь Клодий со вспыхнувшей подозрительностью. — Самых обыкновенных, — ответил Ц. Но напомаженный красавчик не удовлетворился подобным ответом и продолжал сверлить. — Раздачи хлеба? — Да, в том числе. Теперь уже несколько раздраженно, — ответил Ц. — Но, разумеется, я больше напирал на земельный вопрос. «Дайте римскому безработному возможность возделывать свой участок земли, и он сам откажется от подачек». «Пока что он просто голоден», — упрямствовал Клодий. «Це вышел из себя. С людьми, которые только и думают, что о собственном брюбухе, — чуть не зарычал он, — не делают политики». А с войском, который только и норовит залезть в амбар, Рима не завоюешь. Не решив самого главного вопроса, не решишь и всех остальных. Ну а если этот сброд ни о чем больше не помышляет, как о краюхе хлеба, он так и останется сбродом. Я политик, а не пекарь. Кстати, я не вел никаких переговоров, а только хотел его прощупать». — И что же ответил Катон? — спокойно спросил Клодий. — Сказал, что подумает, но, видимо, он не прочь пойти навстречу. — А как далеко? — снова спросил Клодий. — Я заявил ему, — продолжал Це уже поспокойнее, — что если они не пойдут на уступки, то весь избирательный аппарат демократии до последнего счетчика будет введен в бой, чтобы провести Кателину в консулы. — Ты сам знаешь, что это неправда. Сити уже денег не дает. — Поэтому я сегодня весь день и проторчал в Сити. Оно ведь вынуждено грозить избранием Кателины. — Клодий, и оно не может допустить его избрание. Ведь это означало бы кассацию долгов. Сенат это прекрасно понимает. — Мы можем и Сити устроить обструкцию. Это тебе прекрасно известно. «Известно это и Катону, дорогой мой. А с нынешнего дня известно и Сити. О последнем я уже позаботился. Надо, чтобы избиратели проголосовали за Кателину, а мы пообещаем им заплатить, когда Кателина пройдет». «Клодий, а ты хочешь, чтобы он прошел?» «Ц. При известных условиях». «Клодий, при каких?» «Ц». — Если Сенат не пойдет на уступки, не задавай глупых вопросов. Клодий встал. — А когда ты узнаешь, пойдет ли он на уступки? — Ц. — Ночью мне предстоит еще один разговор. — Клодий. — А когда мы узнаем? — Ц. — Разумеется, как только узнаю я. — Ладно, — только и сказал Клодий, причем не очень-то приветливо. Вскоре он ушел. Вся беда в том, что Цэ в ту ночь ни с кем больше никаких переговоров не вел и тут же отправился к Муции. Правда, успев все же получить от Катона довольно объемистый конверт. И вряд ли содержимым его были уступки. Такого количества политических уступок вообще не бывает на свете. В ближайшие дни покажут, как обернется дело, боюсь, что не к лучшему. Какова ирония судьбы? Я держу в руках те самые четыре тысячи, из-за которых потерял своего Цибиона. Мумлий Спицер дал их мне взаймы. Слишком поздно. 25 октября. Для председателей избирательных комиссий Ц сегодня нет дома. Он даже отменил часы приема, чтобы избежать нежелательных вопросов. Зато он одного за другим принимал людей, в которых я признал членов торговой палаты. По-видимому, он решил перещупать всех кур, несущих золотые яички. 26 октября. В самый разгар избирательной кампании Ц. уехал на один из приморских курортов. Он только мне объявил куда, ему, видите ли, Необходим абсолютный покой, нервы пошаливают, и он снова мучается бессонницей. Так, во всяком случае, он сказал Помпее, но мне-то известно, что он встречается с муцией. Быть может, она тоже пишет своему мужу, что у нее нервы расшалились. Но верит ли в это Помпей, как верит Помпея? Ведь она видела, когда неожиданно зашла к нему, что он упаковывал своего Геракла, лет 15 тому назад состряпанную чудовищным гекзаметром поэму, которую он всегда читает дамам, так как не знает, о чем с ними говорить. Относительно абсолютного покоя он даже мне сказал, и не постеснялся приложить руку к голове, будто она у него разламывается. Интересно, что-то скажут Клоди и избирательные комиссии, когда до них дойдет, что Цэ уехал... Макрица тоже укатил. Я лично рад, что Ц в отъезде. Подыскиваю лавку. Твердо решил завести для Цибиона небольшое парфюмерное дело. Он должен иметь возможность свободного выбора. Сердце кровью обливается, когда вижу, как он торгует собой. Помещение можно сейчас снять сравнительно дешево. Продажи с торгов все учащаются, банки просто свирепствуют. Наремесленников тут же подают к взысканию, и патроны сдают помещения в аренду за бесценок, если не сажают в них своих рабов или вольноотпущенников, которые обязаны затем платить им известную долю. Имена владельцев торговых заведений говорят о засилии иностранцев в Риме. Сказывается приток рабов из Азии. Александр говорит «Помпей» с их помощью завоевывает Рим. 27 октября. Около 11 часов утра вниз по Субуре прошли группы молодых людей с белыми повязками. Это гражданская гвардия Цицерона, наспех сколоченная за последние несколько дней — из представителей так называемого «торгового сословия». Жители с любопытством, но молча глазели на эти отряды. В маленьких окнах я приметил удивленные лица, выглядывавшие из-за тряпья, развешенного на протянутых через улицу веревках. Господин Цицерон защищает свою республику. Вскоре мы узнали и причину столь воинственной демонстрации. В полдень стал распространяться слух, причем довольно упорный, что в Этрурии сторонники Катилины подняли знамя Серебряного Орла, хранившееся у Катилины знамя Мария с Серебряным Орлом. Примечание переводчика. Не начало ли это гражданской войны? Поговаривают, будто они сформировали полный легион из бывших солдат Суллы — В Этрурии в самом деле расселили многих ветеранов Суллы, и, разумеется, усадьбы их заложены и перезаложены. Да, зерновое хозяйство на небольших участках стало уже нерентабельным. 28 октября. Выбор. С раннего утра город бурлит. Повсюду манифестации, уличные ораторы, плакаты, повозки с избирателями, много полиции. Марсово поле оккупировала личная охрана Цицерона, новая гражданская гвардия. Он самолично возглавил избирательный ритуал и, как говорят, в панцире под тогой. Я видел его восседающим на помосте под защитой своей вооруженной охраны, когда в полдень зашел на марсовое поле в надежде хоть издали увидеть моего цибиона. Низко нависшие тучи, резкие порывы ветра, шум и гвалт невообразимый. Было невозможно подойти к мосткам, по которым центурии избирателей подводились к ящикам для избирательных табличек. В толчье я так и не нашел Цибиона. Один раз мне показалось, будто я вижу его. Молодой человек стремительно шагал вдоль натянутых веревок. Походка у него была точь-в-точь, точь, как у Цибиона, но осанка не та. Несколько мгновений сердце мое бешено колотилось, но я стоял слишком далеко, да и вряд ли это был он. По пути домой мне уже стали попадаться пьяные — Не выношу всей этой выборной сумятицы. Ночь накануне провел ужасно. Так как деньги не были выплачены, каждую минуту появлялись делегации от округов и шумно требовали «Ц». Никто, конечно, не верит, что он уехал. Трудно передать, как все на него обозлены. «Ц» все время водил за нас председателей избирательных комиссий. Избиратели вплоть до сегодняшнего дня рассчитывали получить все деньги. Пришлось им в последнюю минуту продавать свои голоса, когда за них уже и ломаного гроша нельзя было выручить. Конкурирующей партии достаточно было собрать 51% голосов. Она и купила, чтобы играть наверняка, небольшую часть демократических избирателей — заплатив буквально по тарелке фасолевого супа за голову. В последний момент избиратели сами сбивали цену, ведь их оставили с носом, голоса заказали и не оплатили. А огромному большинству вообще ничего не перепало. Оба противники Катилины, ставленники сенатской партии. Неужели Це действительно сговорился с Сенатом, и мы окажемся свидетелями мирной демократизации, иначе поведение Це необъяснимо. Не может быть, чтобы все решил один этот конверт, присланный Катоном. 29 октября Катилина провалился. Говорят, он ужасно подавлен. При этом никто не считает, что дело его проиграно. Большинство придерживается мнения, что у него есть возможность решить все силой оружия. Однако на Капитолии его песенка спета. Предстоящие выборы народных трибунов уже ничего не могут изменить. Кандидаты даже еще не выдвинуты. Так мало к этому проявляют интереса после столь решительной победы Сенатской партии. Судя по слухам, акционерные общества откупщиков добились от Помпея того, чего хотели. Но утвердят ли новые консулы контракт, заключенный несколькими банками с Помпеем? Вопрос другой. С. все еще в компании. Там ли он на самом деле? Трудно сказать. Быть может, он в Этрурии. Помпея и его мать нервничают. Сегодня застал старушку всю в слезах. На стене нашего дома на высоте трех метров черной краской намалевано «Берегись, мошенник!» И это у самых ворот, так чтобы всем, кто приходит на прием, сразу бросилось в глаза. Впервые после долгого перерыва снова зашел в цирюль. «Все только и говорят об армии Катилины в Этрурии». И чего только не ожидают от его программы по списанию долгов. О нем слышишь только хорошее, а цицероне — только дурное. Тучный толстяк, похожий на мясника, прямо назвал его предателем демократии. 30 октября. При той ярости, до какой доведен избиратель, нам достанется на орехи. Вчера эта надпись на стене дома. Сегодня несколько крупных булыжников в Атриуме. С. вернулся. Он не был в Атрурии. Когда я ему сообщил, что его мать очень напугана, он страшно удивился. А когда я сказал, что Клодий мечет громы и молнии, он расхохотался. — Этот-то свое получит! — только и заметил он. То, что демократический избиратель возмущен, его нисколько не волнует. Собираешься продавать свои убеждения, сбывая их вовремя, как всякий другой товар. Разумеется, теперь голоса у них протухли, как рыба, которую чересчур долго придерживали, надеясь сбыть ее подороже. И по делам. Может быть, когда-нибудь и поймут, что думать надо головой, а не брюхом. Стоится только захотеть, и забот твоих, как не бывало. В таких случаях у него появляется необыкновенная широта взглядов. Он сразу пустился рассуждать об ужасающем положении мелких крестьян. У многих некому убрать урожай, мужья и сыновья в солдатчине. Вся надежда на то, что цены на хлеб повысятся, не то разорение? Обещанная Екателиной бесплатная раздача хлеба римским безработным? восстановила против него многих крестьян. Це с жаром говорил о демократической программе. Надо раз и навсегда решить земельный вопрос. Положение совершенно нетерпимо. Очевидно, он не очень-то верит в победу сенатской партии, а ведь о ней только и говорят. Все было хорошо, настроение прекрасное. Как вдруг заявляется брат Цибиона, и молча вручает мне в пакетике золотой медальон, который я когда-то подарил его старшему брату, моему Цибиону. Я в полном отчаянии. 31 октября. Помпоний Целлер, выделка кож, говорит, что в Сити все друг с другом переругались. Там царит общее недовольство. Кое-кто, и таких немало, все еще за Кателину, не понимаю почему. Особенно теперь, когда его движение, несомненно, радикализируется, и самым решительным образом. Что мой мясник из стирюль не за него, это еще куда не шло, но банкир Опий. Весьма закаточно. Беседа Ц с Александром и Клодием. Александр... Он в первый раз встретился с Ц после неудачных выборов, казался очень удрученным. Должно быть ему, как порядочному человеку, совестно за Ц, ведь он считает его поведение глубоко недостойным. Напротив, напомаженный красавчик был удивительно покладист, вероятно, Ц уже поделился с ним. Однако не применил сказать, что избиратель до крайности озлоблен. У него побывали старшины распущенных уличных клубов. Организация эта сейчас как-то сама собой оживает. По-видимому, Клодий тут выразился довольно туманно, старшины потребовали, чтобы он порвал С, Ц, которого, естественно, все проклинают. Надо сказать, что Ц это несколько обескуражило. Он стал подробно рассказывать, как накануне выборов банки внезапно переметнулись. Он явился к банкиру Ха за деньгами для избирателей. Но не успел он присесть, как Ха холодно предложил ему тут же рассчитаться и представить роспись своих расходов. Он, С, словно с неба свалился. Ха что-то невразумительное, как бы нехотя оборонил, что он, мол, сделал все, чтобы получить обещанные суммы, но ни одна из крупных фирм не выполнила своего обещания. Все жалуются на чрезвычайный недостаток средств. Крупные банки завезли в азиатских делах, а они, дескать, весьма ненадежны. К тому же предвыборные лозунги Катерины многих испугали своим агрессивным тоном — и так далее, и тому подобное. Це спросил, что скажет на это Крас. Ха ответил очень осторожно, тщательно взвешивая каждое слово. — От господина Краса я уже две недели не имею вестей. Но вчера он прислал письменное распоряжение лишь в том случае выплатить его взнос в предвыборный комитет, если и другие фирмы выплатят обещанные суммы. Разумеется, це вышел из себя и заявил, что его намеренно ввели в заблуждение. Теперь ему хоть не показывайся в демократической избирательной комиссии. Но банкир, нагло взглянув на него, повторил. — Прошу назвать сумму ваших издержек. Я уполномочен рассчитаться с вами. После некоторой не совсем приятной паузы Клодий нехотя заметил, что, по-видимому, Ничего не остается другого, как дождаться возвращения Мокрицы. Теперь все зависит от него. Александр, помявшись, в конце концов признался, что Крас в городе. Ц и Клодий удивленно переглянулись. Александр поспешил заверить их, что Крас уже в самые ближайшие дни непременно встретится с ними. Разошлись в весьма подавленном настроении.